Глава 10. Генерал Мороз и дрова как основа экономики. Русский оседлый народ. Наши князья отправлялись в военные походы летом. Землепроходцы Хабаров, Паярков, Бикетов и другие, осваивая Сибирь, действовали точно так же. вакум, участник похода воеводы Афанасия Пашкова, испытал это на себе. Летом шли, зимой сидели, пережидали. А вот кочевые азиатские народы действовали ровно наоборот. Летом пасли стада, ждали, пока родиться, поднимется и окрепнет молодняк, а военные набеги уходили строго зимой. Батухан отправился в поход на Русь зимой, первое его нашествие 1237 года началось в конце осени. Разорение Рязани случилось в декабре. До сих пор не очень понятно, каким образом конное войско монголов смогло преодолеть огромные заснеженные пространства. Я вырос в серебряно прудском районе Московской области ровно на половине пути между Москвой и Рязанью. В моем детстве, в 70-х годах XX -го века, в тех местах в декабре наметала трехметровые сугробы. Считается, что конницы Батыя двигалась по льду рек, и что монгольские лошади умели копытить снег, то есть рыть снежный покров в поисках прошлогодней травы. Но может ли лошадка, даже самая неприхотливая, разрыть ногами снежный покров толщиной в метр? В свое время я написал три киносценария, посвященных нашествию ордынцев на Русь, и советовался со многими историками и производил собственные исследования и подсчеты. По официальным утверждениям, армия Батухана насчитывала 100 тысяч воинов. Каждый воин обязан был взять с собой минимум трех, а лучше четырех лошадей, одну верховую, одну запасную и одну-две вьючных. То есть ордынское войско насчитывало до 400 тысяч конных голов. Но для такого колоссального табуна в европейской части России в зимних условиях просто не было кормовой базы. Прошли столетия, в Россию вторглись сначала шведы Карла XII, потом армии Наполеона, потом германский вермахт, но и те, и другие, и третьи оказались не готовы к преодолению снегов и воздействию низких температур. Генерал Гудериан в своих воспоминаниях писал, что немецкие танкисты в декабре 1941 года не получили зимнего обмундирования. На марше экипажи танков вылезали из машин и шагали рядом, чтобы хоть как-то согреться. В танках оставались только механики-водители. Трудно пришлось и солдатам Наполеона. Теплолюбивые средиземноморские французы попали в тяжелейшую ситуацию. Они были великолепными воинами, отважными и умелыми. Но они привыкли драться при температуре плюс 20 и не знали, что такое драться при температуре минус 30. Для обогрева огромной армии требовалось колоссальное количество дров. Французы были вынуждены грабить мирное население, отбирая дрова. И этим восстановили против себя русское крестьянство, потому что изъятие дров зимой означает неминуемую гибель. В экономике русского крестьянина заготовка дров — важнейший процесс, трудоемкий и практически священный. Русский крестьянин ежегодно точно рассчитывал необходимое количество дров и физической силы, потребные для их заготовки. Чтобы заготовить дрова, нужно иметь сани, лошадь, топоры и пилы. Нужно объединиться в артели из двоих, а лучше троих-четверых крепких мужчин, выехать в студенный зимний лес, повалить несколько десятков берез, распилить их и перевести. Недели работать без устали, а потом еще год сушить. Сырые дрова не горят. Я сам много лет занимался заготовкой дров и знаю, насколько это физически тяжело и изнурительно. В первые годы после Октябрьской революции, в период жесточайшего экономического кризиса, дрова стали одной из главных валют. Сжигали мебель, сжигали заборы, ворота, деревянные тротуары, техническое дерево, строительные леса, упаковочные короба и ящики — все, что могло гореть. Жечь сырые дрова и неправильно, но бывало так, что жгли сырое и травились дымом. Для обогрева одного дома, одной семьи в зимний сезон требуется 2 до 5 кубометров березовых дров. Если умножить это на 30-40 миллионов домохозяйств, станет ясно, что Россия на протяжении тысячи лет жила вырубанием лесов. Полгода в год люди выживали, сжигая в печках дерева. Эта ситуация была переломлена лишь совсем недавно, в первой половине XX века, когда население России устремилось в города, когда появились многоэтажные дома и возникла концепция центрального отопления для русской цивилизации «ключевая магистральная». Городской житель освободился от необходимости добывать топливо для обогрева своего жилища в затяжной зимний период. Дрова были отменены, теперь центральные отопительные станции ТЭЦ добывали тепло не из дров, а из угля, нефти и газа. В середине XX века, впервые за тысячу лет, проблема обогрева жилищ русских людей стала решаться централизованно на государственном уровне. Эпоха сменяет эпоху, монархия умирает, возникает социализм, Потом на смену ему приходит капитализм, но климат остается. Наше жилище надо по-прежнему обогревать. Так было и во времена царя Алексея Тишайшего, и во времена генерального секретаря Леонида Брежнева. Все меняется, но русская зима, морозы и снегопады не зависят от политического устройства. А теперь представим себе, какие ресурсы необходимо, чтобы централизованно обогревать более 140 миллионов граждан. По моим личным подсчетам, на обогрев жилищ граждан России Уходит примерно седьмая часть всех доходов экономики. Это громадный ресурс, сотни миллиардов. А ведь отопительные системы надо еще и регулярно ремонтировать. Такой проблемы нет в теплой Европе. А Россия вынуждена содержать огромную инфраструктуру, производящую тепло. Когда умники будут рассказывать вам о преимуществах европейской или американской экономики перед якобы отсталой российской, Напомните им про сотни тысяч тонн угля и мазута, про миллионы кубометров газа, которые наша экономика вынуждена расходовать ежегодно, просто чтобы люди могли выжить зимой.